Глава 3 Сговорившись, девушки покинули комнаты княжны Леви и спустились в гостиную, где собирались пребывающие порталом родственники. Абигель высмотрела императрицу, возле которой собралась компания молодых мам, помахала ей рукой и поспешила присоединиться к дружной компании. Княжна Демидова, Сияющей улыбкой поспешила к братьям, возле которых собралась стайка молодежи. Перемолвившись с ними парой слов, пробежала по остальным гостям, чтобы поздороваться и обменяться свежими новостями. Напоследок Юленька оставила князя Полозьева Леви, который даже в гостях умудрялся работать. Притулившись на широком подлокотнике кресла, где полулежала его супруга Ирина, Варфоломей Никитич что-то увлеченно черкал в блокноте. «Добрый день!» — поприветствовала княжна семейную пару. «Как себя чувствует мой будущий племянник?» Девушка с нежностью погладила округлившийся животик княгини Полозьевой. «Пинается весь день!» — поделилась Ирина. Такое чувство, что торопится появиться на свет. Наверное, слышит, как старшие изводят вопросами, когда смогут поиграть с новым братиком. И гадают, какой у него будет дар. Никитка в деда пошел. С механизмами любит работать. Люся обожает драгоценные камни и украшения. Но они не толкались так сильно и не доставляли хлопот поначалу. Может, потому что вдвоем им веселее было? «Определенно!» Демидова рассмеялась. «Эта сладкая парочка всегда вместе, а наш Ося за ними хвостиком таскается. Ему жутко нравятся сумасбродные идеи, которые приходят в голову твоим талантливым пострелятам. Но раз уж малыш еще в утробе такой активный, то, может, скоро...» «Боевой маг в семье появится, не все же деткам от папы таланты перенимать». «О, тогда это будет катастрофа похлеще юных изобретателей!» Молодая женщина тяжело вздохнула. «Как вспомню себя маленькую, так плохо становится. Дома постоянно что-нибудь загоралось». «Да уж», – посочувствовала Юленька, – «понимаю». Мама тоже намучилась, пока братья приручили огненную стихию. Ир, позволишь дядю Рому отвлечь на полчаса? Нужен совет в одном деликатном деле. Попробуй. Княгиня благосклонно кивнула и с любовью посмотрела на мужа. Он сейчас над свадебным подарком работает для князя Леви и Насти. Больше для Насти, конечно. Остальные члены семьи давно увешаны его амулетами. Но сразу предупреждаю, мне с трудом удалось вытащить Рому из лаборатории. Я умею быть убедительной. Юленька хитро подмигнула женщине и обратилась к ее мужу. Варфоломей Никитич, позвольте вас отвлечь. Юленька, рад видеть. Отозвался князь, не отрываясь от блокнота. Вы поболтайте сыры а я пока тут доделаю. Чуть-чуть осталось. Снова уткнулся в записи. Нет, дядя Ром. Княжна придержала пальцами самописку, выводящую на бумаге витиеватые строчки. «Мне срочно надо! Ну, пожалуйста!» Стоило мужчине отвлечься, как он попал под обаяние племянницы. Растаял под умоляющим взглядом медовых глаз и согласился помочь. Тем более, что и дело предстояло плевое. Настроить портал по заданным координатам. Княжна Демидова подготовилась и собрала все, что требовалось для работы. У артефактора не было ни единого шанса отказаться. Вместе с девушкой он прогулялся до ледяного городка, выросшего во дворе замкового комплекса. Среди снежных крепостей, горок и скульптур затерялась волшебная ротонда, крытая беседка с белыми столбами, перевитыми сияющими гирляндами. Ее специально установили к празднику, следуя давней традиции, основу которой заложила Нина Константиновна Бельская. Подобные ледяные беседки 12 год подряд размещались на площадях императорских городов вместе с зелеными елями и украшались гирляндами и магическими огоньками. Внутри такой ротонды в канун Нового года появлялся Мак Мороз которому выстраивались очереди из детворы, желающие получить подарок или загадать заветное желание. Как раз в основании такой ротонды Юленька и попросила заложить одноразовый портал. Сложное в исполнении заклинание князь Полозьев Леви создал за десять минут и заключил его в драгоценный кристалл. Камень сразу же поместили в центр портального круга, вырезанного в камне под беседкой, и замаскировали плетением отвода глаз. Довольная проделанной работой княжна Демидова от души поблагодарила дядю и, подхватив под руку, увлекла в замок. Пообещала ветерине вернуть мужа в целости и сохранности. На этом подготовительные работы завершились. Юленьке осталось дождаться прибытия великого князя Холода и привести план в исполнение. «Ну, как, удалось?» Оказавшись в гостиной, княжна Демидова разыскала Абигель и отвела ее в сторонку. Что сказала императрица? Сказала, что помогает в последний раз. Не стала скрывать правду девушка. Нина любит себя и желает счастья, но обманывать лучшего друга семьи больше не собирается. На этот раз все получится. В порыве чувств Юленька схватила подругу за руки и крепко стиснула. Пожалуйста. Пожелай мне удачи. Конечно, я желаю книжней Юлии Игнатьевне Демидовой и Артемию Петровичу Стужову долгожданного счастья, великой любви и обретения истинной пары, произнесла Абигель пророческие слова. Юленька заулыбалась, окрыленная надеждой на скорое исполнение желания. Девушка не подозревала, что в этот момент на месте обыкновенной ледяной ротонды появилась Та самая, магическое, созданная гениальным артефактором Полозьевым и попавшая под аномальный выплеск силы из источников «12 лет назад».